Глава 6. По тюрьме пронесся призыв к Сабаву. Наступило время вечерней молитвы. Сабам, Сабаб, Сабав. Три молитвы в день. Это меня угнетает. Тем не менее, второе отношение к религии еще довольно спокойное. Жителям не уже хуже. Им приходится молиться шесть раз в сутки. Я опустился на колени, на случай, если за мной кто-то тайно наблюдает. Не стоит давать властям лишний повод держать меня здесь. Помолившись, я, наверное, поступил правильно, так как меня довольно скоро отпустили. Видимо, Бог для разнообразия решил выступить на моей стороне. Но, скорее всего, принцесса потянула за нужной ниточки. Капитан Ралли был страшно огорчен. Он никак не мог взять в толк, почему тип вроде меня все еще имеет какое-то влияние в городе. «На кого членов королевской семьи ты работаешь?» Воршливо поинтересовался он, пока маг бормотал заклинания, открывавшее для меня внешние ворота тюрьмы. «Берегись, Фракс, префект взял тебя на заметку. Если ты попытаешься ему хоть чем-нибудь навредить, он обрушится на тебя, как скверное заклинание». В ответ я одарил капитана светской улыбкой и влез в Ландус, направлявшийся в округ 12 морей. В районе общественных бань я вышел, чтобы смыть тюремную грязь. В трактире хлебнул пиво, наскоро перекусил и поспешил вернуться к делам. «Где ты пропадал?» – поинтересовалась Макри, как только я вошел в дверь тюрьме. Ах, вон оно что. А я уже решила, что ты прячешься от братства». «С какой стати подобная мысль пришла тебе в голову?» – вопросил я, бросив на нее недовольный взгляд. «Да потому, что ты не в состоянии оплатить свой проигрыш». Я здорово злился. Мне очень не нравится, что о моем долге знают все, включая Макри. «Неужели в округе 12 морей все занимаются только тем, что суют нос в мою личную жизнь?» По-моему, кое-кому давно пора заняться собственными делами. С этими словами я выскочил на улицу и мгновенно наткнулся на грязного попрошайку. «Работать надо!» — рявкнул я, мгновенно почувствовав некоторое облегчение. К дому Атилана я приблизился только после захода солнца. Конечно, я здорово рисковал, но выбора не оставалось. В суматохе, когда на меня напали слуги, я успел кинуть ларец в кусты и теперь должен был его забрать. На улице было пустынно, только молодой понтификс спешил домой после многотрудного дня общения с небесами. Мне очень хотелось стать невидимкой, но, увы, заклинание невидимости слишком сложное для моих ограниченных способностей. Рассчитывая только на удачу, я перевалился через забор, пробрался сквозь сад и нырнул под куст. Шкатулки на месте не оказалось. Кто-то меня опередил. Две минуты спустя я уже был на улице и рыстой бежал на юг что-то мне все это очень не нравилось. После наступления темноты всякое передвижение в городе с использованием конной тяги запрещено. Ночь выдалась жарко, и прогулка предстояла весьма утомительная. Добравшись до округа Пашиш, я решил заскочить к Астроту Тройной Луне. Я обещал Макри спросить у Астрота, не сможет ли он ей помочь, но если быть совсем честным, мне просто хотелось пива. Пашиш, еще один нищий пригород, Расположен к северу от округа 12 морей, но в отличие от последнего, преступности в нем не так уже много. Узкие улочки в основном заселены портовыми рабочими и прочими трудягами. Волшебники в таких краях не живут, но Астра Тройная Луна – изгой. Несколько лет назад он устроился работать на стадион Супербия. Должен был обеспечить честное, без вмешательства посторонней магии, прохождение гонок и проведение всех иных соревнований. Однако вскоре могущественные сенатори стали замечать, что их колесницы необъяснимым образом проигрывают гонки. Возникли подозрения, началось расследование. В результате притор обвинил Астрота в том, что он берет взятки. Астрот нанял меня, чтобы я нашел свидетельство его невиновности. Конечно, он был виновен, но я ухитрился напустить столько туману, что ему удалось избежать суда и исключения из гильдии чародеев. Астроту позволили остаться в городе. Мак, исключительно из гильдии, лишается права практиковать в Турае, но пятно на репутации вынудило его бросить практику в престижном месте на аллее, именуемой истина в красоте. Теперь он живет в стесненных обстоятельствах, обслуживая скромные потребности населения округа Пашиш. Астрарт, по-прежнему весьма могущественный волшебник. Он, как водится, обрадовался моему визиту. Немного людей моего уровня и с моим образованием наведывается в его жилище в эти дни. Астрад налил мне пиво, и я залпом осушил кружку. Он налил еще. Зарище, как у орков преисподней. Глубокомысленно заметил я, опорожняя посудину. Астрад наполнил мне кружку в третий раз. Неплохой он парень, этот волшебник. Я бросил свой плащ на пол среди астролябий, таблиц, пробирок, трав, флаконов с зелем и книг, образующих стандартный набор атрибутов любого практикующего мага, и спросил Астрада о заклинании, пересказав его настолько точно, насколько смог запомнить. «Весьма экзотическая редкая штука», — проговорил Астро, тройная Луна, поглаживая бороду. «Насколько мне известно, ни одному чародею, принадлежащему к роду человеческому, не удалось сконструировать заклинание, способное надежно погрузить дракона в спячку. Временное отвлечение внимания — самое большее, чего нам удалось в свое время добиться». «Он прав. Я испытал это на собственной шкуре». «Мой взвод схватился с драконом во время последней оркской войны, и я первым делом запустил на полную мощь снотворное заклинание. В то время мои магические возможности были гораздо сильнее, чем сейчас, но дракон даже глазом не моргнул. Правда, в конце концов, мы его все-таки прикончили». «А у орков может быть такое заклинание?» «Не исключено», — ответил Астра Тройная Луна. «Ведь у них значительно больше, чем у нас опыта общения с драконами. Кроме того, Их колдуны работают по другой системе. Я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что они довели искусство обращения с драконами до такой степени, что научились их усыплять. Но с другой стороны, я не могу поверить, что они сознательно выпустили из рук подобные заклинания. За всем этим может стоять и хор. Хор, мертвец?» – спросил я, пытаясь подавить не к месту начавшуюся дрожь. «Если у вас есть желание привлечь меня к делу, в котором замешан хорм-мертвец, забудьте об этом. Этот безумный колдун-одиночка считается одним из самых могущественных магов и, вне всякого сомнения, самым злобным. Да и когда-нибудь имел с ним дело? «Я нет», — сказал Астрад, поглаживая бороду. Но некоторые члены гильдии встречались с ним во время своих странствий и поделились со мной впечатлениями. Это было, естественно, в то время, когда я был еще вхож на собрание гильдии. Коллеги говорили, что он принимает Дива и летает. «Ну и что с того? Многие принимающие Дива частенько отправляются в полет». «Нет-нет, он действительно умеет летать. Так мне, во всяком случае, говорили. Верхом на драконе». «Я думал, что только орки способны оседлать дракона». «Хорм наполовину орк», — ответил Астрад, «И поселившись в необитаемых землях, он пытается создать синтез магии людей и магии орков. В последний раз, когда я о нем слышал, Он трудился над созданием заклинания, способного свести с ума население целого города. Он называл это «заклятием восьмимильного ужаса». Так, во всяком случае, мне рассказывали. Конечно, слухам, что приходят из необитаемых земель, до конца верить нельзя. Но гильдия, тем не менее, приступила к работе над созданием контрзаклинания. Надо сказать, что хорму-мертвецу глубоко безразлична судьба человеческой расы. «Я бы, правде говоря все же не вижу» какое отношение он может иметь к тому заклинанию, которое так хотела получить принцесса. «Я тоже этого не знаю», — признался Астра Тройная Луна. «И судя по тому, что ты мне рассказал о заклинании, оно не походит на его творение». Скорее всего, заклинание украдено у какого-нибудь оркского колдуна. Если, конечно, его не привез с собой посол орков, на тот случай, если дракон вдруг взбесится и надумает спалить город. Мне пора было идти домой, чтобы там хорошенько обо всем поразмыслить. Что я и сделал, выпив еще пиво, приняв чуть более крепкого напитка, именуемого Кли, и проглотив порцию тушеной говядины, которую мне подал слуга Астрота. И вот я уже сижу в своей жалкой комнатушке и размышляю о делах. Какое отношение мог иметь дипломат из неожа к этому заклинанию? Может быть, он хотел его продать? Весьма ценный товар. Любое правительство готово за это щедро заплатить. Но в таком случае, где Атиланд смог его раздобыть? Каким образом принцесса узнала о существовании заклинания и зачем оно ей понадобилось? Где находится заклинание сейчас? Кто взял его из-под куста в саду Атилана? Столкнувшись со столь большим числом неразрешимых вопросов, я спустился вниз попить пиво. Макри подошла к моему столику, и я ввел ее в курс дела. Макри девушка разумная, иногда с ней бывает полезно поговорить. Только, конечно, не в те моменты, когда она донимает меня просьбами помочь ей поступить в имперский университет. Не думаю, что Атселону приходилось бывать с дипломатической миссией в землях орков, говорю я. Скорее всего, он встречался с орскими дипломатами только в нашем дворце. На публике орки, как правило, не показываются, но во время приемов им все же приходится встречаться с послами других стран. Может быть, он вовсе не похищал заклинание, высказывает предположение Макри. Не исключено, что орки отдали пергамент добровольно. Вряд ли Макри. Все граждане Ниожа, конечно, свиньи, но орков они ненавидят не меньше, чем мы. Допустим, Атилан с ними работал. Но даже в этом случае я не понимаю, зачем ему понадобилось заклинание. И уж тем более не могу понять, с какого бока здесь возникла принцесса. Она послала меня найти заклинание. Откуда ей стало известно, что пергамент у него? И для чего оно ей понадобилось? Может, она опасается драконов из королевского зверинца? Не исключено. Драконы способны нагнать страху на кого угодно. «Мне однажды пришлось сражаться с драконом», — вдруг заявляет Макри. «Что?» «Я дралась с драконом на цирковой арене орков». «В одиночку?» «Нет, нас было 10 рабов. Грандиозная битва для развлечения хозяев. Мы убили дракона, хотя в живых осталась я одна. Очень прозрачная шкура, мой меч не смог ее пробить. Я его поразила в глаз». Я смотрю на Макри с изумлением, И не знаю, верить или нет. Макри явилась в Турай год назад, бежав из-за стенков, где орки держали своих рабов-гладиаторов. Ей тогда было всего 20 лет. Макри оказалась окаленным бойцом, но все правила цивилизованного существования были ей полностью чужды, и поэтому врать она тогда не умела. Однако, прожив год в в обществе таких носителей истины, как Гурт и я, девица вполне овладела этим искусством. я тоже сражался с драконом, во время Оргских войн. Говорю я, и это чистая правда, хотя я к делу и не относится. Мне просто не хочется, чтобы Макри решила, будто она единственное существо, которое принимало участие в настоящих сражениях. Посетители громко требуют пива, но Макри на их вопли не реагирует. «Надеюсь, ты не поставил принцессу Ду-Акаи в затруднительное положение», — говорит она. «Какое это имеет значение?» «Если ты хорошо поработаешь для принцессы, Она будет тебе благодарна, и ты сможешь ее попросить использовать свое влияние для моего поступления в имперский университет. Обычный университетский курс включает в себя риторику, философию, логику, математику, архитектуру, богословие и литературу. С какой стадии Макрита хочется все это изучать выше моего понимания. Кроме того, добавляет эта юная представительница варварского племени, Я слышала, что Ду Акаи с симпатией относится к ассоциации благородных дам. Где ты это слышала? На собрании. Я снова взираю на нее в немом изумлении. Я и понятия не имел о том, что Макри посещает собрание ассоциации благородных дам. «Не смей рыдать на моем плече и жаловаться, когда тебя арестуют за участие в нелегальных сборищах», предупреждаю я. «Обещаю не рыдать и не жаловаться», говорит она. Я размышляю, не заглянуть ли все-таки в чашу с курией, но после недолгого раздумья решаю пока этого не делать. Мне неизвестны точные даты и места событий, о которых желательно узнать, поэтому надежную связь с прошлым установить будет практически невозможно. Кроме того, у меня осталось совсем мало черной жидкости, а чтобы пополнить запасы не хватает средств. Тот еще детектив-волшебник, посмешище какой-то, не может позволить себе самых необходимых вещей. «Работать надо», — заявляет Макри. «Очень остроумно. Не хочешь ли сгонять после работы партию в Неорит?» Макри кивает, выражая согласие, и рассказывает, что видела сегодня нескольких эльфов. Эльфы ехали верхом из порта в сопровождении солдат общественной охраны. «Скорее всего, ты видела послов властелина эльфов, продавшего нам пурпурную ткань, не думая, что они обрадовались, узнав об ее исчезновении». Макри бормочет что-то невнятное. Всякое упоминание об эльфах ее страшно волнует, но присутствие оркской крови в ее жилах вызывает у самих эльфов отвращение. Макри делает вид, будто это ее не трогает. Она не хочет признаваться в своей страсти, но я сам несколько раз замечал, с каким вожделением девчонка взирает на молодых, красивых и высоких представителей эльфийского племени, появляющихся в округе 12 морей. Макри поправляет бикини и возвращается к работе, чтобы принять заказы от изнывающих от жажды ночных любителей выпить. В их число вхожу и я. Поэтому, когда я, спотыкаясь, поднимаюсь по лестнице на второй этаж, стрелка часов уже переваливает за два. На моей грязной потертой кушетке сидит принцесса Ду Акаи. «Я позволила себе войти в ваше жилище», — поясняет она, «так как не хотела появляться в таверне». «Можете приходить, когда вам заблагорассудится». Буркнул я, совершенно не проявляя той вежливости, которая требуется при обращении с третьим лицом в линии наследования. Я вообще не люблю, когда ко мне являются без приглашения, будь то бандит из братства или принцесса. Кроме того, я не могу избавиться от подозрения, что эта особа королевских кровей не тратила попусту времени и уже успела обыскать мои комнаты. «Вы вернули шкатулку?» Я отрицательно качаю головой и говорю. Я возвращался за ней. Но кто-то, наверное, заметил, как я ее прятал. Шкатулка исчезла. «Но я должна получить письма!» Я внимательно смотрю принцессе в глаза, и она впервые за время нашего знакомства отводит взгляд, видимо, начиная испытывать некоторую неловкость. «Прекрасно. Я решаю все расставить по своим местам». «Там не было никаких писем, принцесса. Ваша шкатулка действительно оказалась в сейфе Атилана. Очень красивый ларец. Только вот писем в нем не было». Я обнаружил там всего лишь заклинание, с помощью которого можно усыпить дракона. «Как вы осмелились открыть шкатулку? Я вам категорически запретила!» «Приветствую ваше возвращение в реальный мир, принцесса, и спрашиваю. Как осмелились вы поручить мне ведение дела, снабдив ложной информацией?» «Благодаря вам я сижу по уши в дерьме. Меня обвиняют в убийстве дипломата. Согласен, вы употребили свое влияние, чтобы меня выпустили из кутузки». Но это не помешает консулу повесить убийство на меня, если у него не сыщется иного кандидата. Поэтому осмелюсь предложить вам говорить мне только правду. Некоторое время мы молча смотрим друг на друга. У принцессы Ду Акаи, судя по всему, нет ни малейшего желания говорить правду. «Вы знаете, кто убил Атилана?» – наконец спрашиваю я. «Нет». «Может быть, вы?» Принцесса шокирована и категорически отрицает свою причастность к преступлению. Почему вы хотели, чтобы я добыл для вас это заклинание? Откуда оно появилось и как оказалось в вашей шкатулке? Принцесса нема как рыба и собирается уходить. Я же вне себя от злости. Когда меня бросают в темницу, я по меньшей мере имею право знать, почему это произошло. Я произношу в ее адрес несколько слов, которые даже с большой натяжкой нельзя назвать комплиментами. Она швыряет мне на стол тощий кошелек и заявляет, что наши деловые отношения закончены. «Не хлопайте дверью, когда будете уходить», — говорю я. Она хлопает дверью. Я считаю деньги. 30 гуранов. Точная сумма за три дня работы. Неплохо. И еще каких-то 470 монет, и братство оставит меня в покое. Жаль, что я так и не узнаю, откуда появилось заклинание и что с ним связано. Я выпиваю еще пиво. В доме слишком жарко для того, чтобы отправиться в постель, и я укладываюсь на кушетке.